Глава семьдесят третья. «Эртанор, иди ко мне!» — позвал Вейдель. «Я нашел железного герцога, но ему снова удалось скрыться!» «Где вы, повелитель?» «На третьем этаже, в последнем зале, охотничьем!» «Я иду, Ваше Величество!» Когда Оракул вошел в охотничий зал, то увидел своего повелителя, стоящим перед огоньком размером с кулак, от которого сыпались на пол разноцветные искры. «Что это, Ваше Величество?» «На месте этого!» Ведаль указал на угасающий пучок света. «Была сфера, и герцог вошел в нее. Он исчез, и она сжалась, закрыв вход, и теперь становится все меньше. Есть предположение, что это может быть?» «Видимо, какой-то портал», — сказал Оракул, осматривая исчезающий на глазах огонек. «Интересно, он здесь закреплен или герцог сам создал его? Что вы видели?» «Когда я вошел, он читал заклинания». «Это ничего не значит. Чтобы открыть даже закрепленный портал, необходимо знать пароль». Впрочем, я вижу только один шанс проникнуть туда, где скрылся наш враг. — Какой? — Вейдель нетерпеливо схватил Оракула за рукав. — Говори, я использую любую возможность, чтобы добраться до него. — Нужно спросить Молоха. Бог наверняка знает способ открыть этот портал. — Что ж, попробуй! — в голосе Вейделя послышалось сомнение. — Но делай это быстрее! — Слушаю, Ваше Величество. Оракул сложил руки на груди и зашевелил губами. Вейдель ждал примерно того же, что видел в вещей башни, когда приходил спрашивать, следует ли начинать войну с Молдонией. Миражей, молнии, конвульсии, буйство энергии, но Эртонор стоял спокойно, беззвучно, произнося какие-то слова или, возможно, читая заклинания. Значит, представления, сопровождавшие прежние откровения, разыгрывались для публики? эртанор прикрыл глаза, и Вейдель понял, что с оракулом говорит Молох. Он замер, чтобы не мешать трансу. Через пару минут вампир встряхнулся и проговорил, глядя на то место, где угасали последние искры, оставшиеся от закрывшуюся за Элом портала. «Кровавый говорил со мной?» «Да я понял!» — нетерпеливо кивнул Вейдель. «Результат есть?» Он сказал, что герцог скрылся в своем тайном замке, укрытом от посторонних глаз в так называемом лабиринте, который служит порталом между нашим миром и царством пустоты, где обитают лишь духи и демоны. Время там протекает, как во сне. «В лабиринте может пройти месяц, а здесь всего лишь час. Я никогда не слышал ни о чем подобном. А вы, ваше величество?» «Нет!» Вейдель стоял в растерянности. Перед ним открывалось знание о мироустройстве, прежде недоступное. Это одновременно завораживало и пугало. Он привык к тому, что есть Земля и есть обитель богов, а теперь оказывалось, что существуют и иные пласты реальности, о которых он понятия не имел. Это, конечно, не то, чтобы переворачивало ее представление о Вселенной но все же повергала в определенный ступор. Хотя после Великой войны его сознание тоже было шокировано, а уж после обращения в нежить тем более, так что не привыкать. И вообще, вампира волновала смерть герцога куда больше, чем новости об устройстве мира. «Нам придется проникнуть туда, если мы хотим настичь железного герцога», проговорила раку «А? Что ты сказал туда?» Вейдель рассеянно посмотрел на то место, где несколько минут назад находился портал. Именно так, Ваше Величество», — подтвердил Иртанур. Встряхнувшись, Вейдаль скинул оцепенение. «Тогда вперед!» — скомандовал он решительно. «Чего мы ждем?» Иртанур вскинул руки и принялся читать заклинания на древнем колдовском языке. От звуков, вылетавших изо рта оракула, Вейдальу стало жутковато, он невольно поежился. Но мысли вновь переключились на Эла, и вампир распрямился. «Скоро этот человечишко сдохнет!» Мелисса будет отомщена, и, возможно, сердце Вейделя немного успокоится. Через несколько мгновений в воздухе появилось быстро растущее сияние. Оно напоминало вращающуюся сферу, внутри которой посекундно вспыхивали белые молнии. Свет разгорался все ярче и вскоре стал нестерпимым. Вейдель был вынужден прикрыть глаза рукой. Эртонор что-то закричал и двинулся навстречу сиянию. Из сферы потянулись щупальца света и коснулись оракула. Молнии окружили его, оплетая белой паутиной. Воздух трещал от статического электричества, вокруг сферы распространялся резкий запах озона. Фигура Эртонора начала постепенно таять, и Вейдель понял, что нужно следовать за ней. Его охватили одновременно желание войти в портал и благоговейный ужас перед неизвестностью. Оракул тем временем скрылся в клубке огненных вихрей и молний. Пора было действовать. Вознеся короткую молитву Молоху, Вейдель ринулся вперед. В самый последний миг он зажмурился. На несколько секунд его охватило белое сияние, бившее в глаза даже сквозь веки. Вейдель почувствовал, как волосы становятся дыбом, и в этот момент все закончилось. Свет пропал, вокруг царила тишина. И еще было холодно. Открыв глаза, Вейдель увидел, что стоит на покрытой снегом равнине. Вдаль убегали искрящиеся белые дюны, ветер гнал по их склонам поземку. Вейдель невольно вздрогнул и сжался. Он впервые за несколько тысячелетий оказался на свету. Он порывисто оглядел свою кожу. Она не горела, словно и не было на племени вампиров никакого проклятия. Эртонор стоял рядом и пристально смотрел на небо. Там описывали широкие круги огромные птицы. Они парили очень высоко, под самыми облаками, и в их очертаниях чувствовалось что-то необычное. «Кто это?» — спросил Вейдель, подходя к Эртонору. Под ногами тихо скрипел снег, воздух холодил кожу. «Не знаю», — ответил Оракул, высматривая, что-то на снегу. Молох сообщил мне только необходимые сведения, а не те, которые могут удовлетворить любопытство. «Но ты хотя бы знаешь, где мы находимся?» Вейдель не смог удержаться от сарказма. Оракул не обратил внимания на его тон и спокойно ответил, продолжая исследовать снег. «Да, Ваше Величество». Это первый зал лабиринта. Здесь обитают души существ, которые не должны были рождаться. — Что ты имеешь в виду? — Их создали маги, или они появились на свет еще каким-то неестественным способом, — пояснил Эртонор. Вейдель усмехнулся. — Тогда мы тоже должны попасть сюда, — заметил он. Оракул нахмурился. — Для вампиров Молох создал свое пристанище, — проговорил он хмуро. — Я знаю, — Вейдель окинул взглядом горизонт и низкое розовое солнце. Как непривычно было глядеть на него. Ведь я его пророк. Забыл? Нет, ваше величество. Эртонор опустился на корточки и принялся разгребать снег. Я все помню. Но этот зал не для нас, а для существ, созданных теми, кто не подумал позаботиться о судьбе своих чад. Вот они и вынуждены пребывать здесь вечно. Почти всех их создали колдуны, возомнившие себя равными богам. Ничтожество. Достаточно взглянуть на плоды их болезненной фантазии, чтобы убедиться в их убожестве. В голосе Оракула сквозило неприкрытое презрение. «Ты прав!» Вейдель не был склонен к обсуждению отвлеченных дел. Он, словно гончий, шел по следу Железного Герцога. «Что мы будем делать в этом зале? Кругом один снег. Кстати, что ты ищешь?» Иртонор выпрямился, отряхнул руки. «Мы должны встретиться здесь с Хранителем». «Что за Хранитель? Вампир?» «Нет, Ваше Величество, это единорог. Когда он нас найдет, то попытается убить. И у него, скорее всего, получится». «Очень обнадёживает», — Вейдель осмотрелся. С востока, если здесь вообще были стороны света, надвигалась белая волна бурана. Пока что стена казалась узкой полоской, но вампир знал, как обманчиво на равнинах расстояния. «Надеюсь, ты, по крайней мере, знаешь дорогу?» — спросил он. «В общих чертах». «Что это значит?» «Нужно отыскать следующий портал, который отправит нас в следующий зал». «И где он?» «Надо идти на солнце». Иртонор взглянул на розовое пятно в середине неба. — Ясно. — Вейдель снова огляделся. — Кстати, этот единорог действительно опасен. Мы ведь все-таки не люди, силенок у нас побольше. — Молох велел опасаться всех стражей, — ответил Эртанор. — Должно быть, у него были причины. Вейдель покачал головой. — Мы очень мало знаем об этом месте, — сказал он. — Выбора у нас нет, — заметил Эртанор. — Ты прав. Идем. Я не хочу давать герцогу фору. Вампиры отправились к горизонту. Им навстречу двигалась буря. Ветер становился все сильнее, лицо начали колоть мелкие острые снежинки. Воздух становился холоднее, он развивал одежду вампиров и их волосы. «Эти птицы на нас не нападут?» Вейдель указал на темные силуэты в небе. «Нет, Ваше Величество, это всего лишь души, они не имеют воли. Зачем тогда они кружатся?» Эртонор пожал плечами. «Они делают то, что велит им хранитель. А он здесь хозяин?» Вейдельу пришлось кричать, чтобы ветер не заглушил слова. Буря была совсем близко. Вокруг краились хлопья снега, залепляя глаза, нос и рот. «В каком-то смысле?» — отозвался Эртонор. — Он охраняет этот зал. — От кого? По-моему, здесь только мы. — От непрошенных гостей, Ваше Величество. Так что как раз от нас. Вейдель хрипло рассмеялся. — Долго еще идти? — спросил он, нагибая голову, чтобы снег не так залеплял лицо. — Скоро мы перестанем видеть солнце. — Нужно отыскать ключ, иначе мы застрянем здесь, и рано или поздно единорог нас увидит. — Что еще за ключ? Ты хоть знаешь, как он выглядит? — крикнул Вейдель, пригибаясь к самому уху Иртанора. Они двигались, преодолевая ураганный ветер, едва различая друг друга в белом тумане. Молох сказал, что я сразу пойму, что это он, когда увижу его. — А ты уверен, что так и будет? — Нет, Ваше Величество, но нам остается только надеяться на мудрость кровавого, Значит, мы можем пробыть здесь сколько угодно? Во всяком случае, пока хранитель нас не увидит. Ты такой верен в его непобедимости? Вейдель был уязвлен. Лучше быть готовым к худшему, Ваше Величество. Молох не сказал, как его убить? Его нельзя убить. Единорог, сублимация находящихся в этом зале душ, он бесплотен. Тогда нам незачем его бояться. Призрак не сможет причинить нам вред. Все не так просто, Ваше Величество. У хранителя есть тело, его можно ранить, но через некоторое время он восстановится, так как его плоть — материализованный сгусток энергии. — Мне трудно это представить, — признался Вейдель. Говорить было трудно, но идти в молчание не хотелось. В каждом снежном вихре мерещился огромный единорог, подстерегающий в Буране. — Мне тоже, Ваше Величество, — отозвался сэр Тонор. Ну, так сказал Молох. — Он много успел поведать тебе за те несколько мгновений, что вы говорили, — заметил Вейдель. Это был не совсем разговор. Молох словно влил в меня знания об этом месте. Глава семьдесят четвертая. Дальше они какое-то время шли молча. Вьюга началась стихать порывы ветра становились менее резкими, и снег уже не так плотно роился вокруг. Вдруг Оракул остановился. — В чем дело? — спросил Вейдель, хватаясь за меч. «Слышите? — Слышите? — Что? Вейдель вытянул Семиракха из ножен и стоял, настороженно озираясь. «Это он!» — Иртанор быстро обнажил меч и развернулся. «Единорог здесь! Он чует нас!» «Что будем делать?» — Вейдаль вглядывался в белую мглу, но ничего не видел. «Попробуем схитрить». «Продолжай, только быстро, а то я сомневаюсь, что эта тварь станет ждать, пока мы составим подробный план!» «Слушаюсь, ваш Величество, нас двое, а значит, ему придется выбрать цель. Пусть тот, на кого нападет Хранитель, постарается увернуться, а другой подрубит ему ноги». Другого пути я не вижу. Ведель быстро обдумал услышанное. Оракул был прав. Придется действовать на свой страх и риск. Я согласен, сказал он быстро. Да защитит нас, Молох. Да защитит. Несколько секунд они стояли молча, ожидая нападения. Вьюга быстро слабела, но вокруг еще кружилась метель. Наверху едва проглянуло розовое солнце. Теперь, по крайней мере, можно было проверить направление. Где он? Тихо спросил Вейдель. «С какой хотя бы стороны?» «Там!» Иртонор указал мечом вперед. «Приближается. Будьте готовы!» В тот же миг из белой мглы возникло создание, напоминающее огромную лошадь. Вейдель различил горящие красные глаза и витой рог, росший из олба хранителя. Грозное оружие нацеливалось то на него, то на Иртонора, словно существо не могло решить, кого поразить первым. Единорог стремительно приближался, расшвыривая копытами снег. Из его рта вырвались клубы густого пара. Вейдель понял, что рог нацелен в его грудь. Он так привык не пугаться ничего, что не сделано из осины, что в первые секунды даже не придал этому значения. Но потом к сердцу подступил страх. Молох велел опасаться хранителя, значит, он может убить Насферату. Вейдель прикинул, когда стоит броситься в сторону, чтобы избежать столкновения. 10 футов «Пять! Три!» «Уже можно увидеть, как блестит снег на острие рога!» «Пора!» — крикнул эртанор и оба вампира метнулись в стороны. Хранитель стрелой пронесся мимо, но меч Оракула с хрустом вошел в его правое сухожилие. Единорог пролетел по инерции еще футов в десять, а затем его нога подломилась, и он кубарем покатился вперед, взметнув целый фонтан снега. Воздух огласился жутким ревом, совсем не похожим на конское ржание. Вейдель поднялся на ноги и подбежал к Эртонору. Ракул стоял, растирая кисть, и его меч, наполовину измазанной кровью, лежал в снегу. — В чем дело? — просила Вейдель, пытаясь понять, не ранен ли его спутник. — Вывернул сухожилие Ваше Величество. Эртонор едва заметно поморщился от боли. — Сейчас пройдет. — Мне добить его? — Вейдель кивнул в сторону единорога. Хранитель бился на земле. Кровь, холеставшая из рана, окрашивала снег алым. Он пытался встать, его горящие глаза посекундно обращались на врагов. «Нет, это бесполезно», — Эртонор подобрал меч и вложил в ножны. «Нужно быстрее уходить, пока он не восстановился. Я не знаю, сколько это займет у него времени. Возможно, у нас в запасе всего несколько минут, а то и секунд», — добавил он. Вампиры побежали сквозь метель. Теперь солнце было видно вполне отчетливо, так что можно было не бояться сбиться с пути. С каждым шагом в вьюга становилось меньше, словно осталось вместе с Хранителем. Неожиданно Оракул остановился, и Вейдель чуть не налетел на него. «Нам сюда!» — крикнул Эртонор, указав рукой влево. Не успел Вейдель спросить, что он имеет в виду, как его спутник сделал пару шагов в сторону и исчез. Подойдя поближе, Вейдель увидел зияющую полынью с темной водой. Похоже, Оракул провалился под лед и сделал это намеренно. Проклиная все на свете, Вейдель прыгнул следом. Вода обожгла его, остановив дыхание. Этого вампир не боялся, ему давно не требовался воздух, чтобы выжить. Открыв глаза, Вейдель с удивлением обнаружил, что видно не так уж плохо. Во всяком случае, он смог различить впереди силуэт Эртонора. Оракул плыл, опускаясь все ниже, словно хотел достать до дна озера. Вейдель последовал за ним. Доспехи почему-то стали невесомыми и совершенно не тянули ко дну. Мимо промелькнула стайка маленьких серебристых рыбок, а за ними метнулась длинная темная тень, явный хищник. Костистые плавники едва не задели Вейделя по лицу. Вскоре князь догнал Эртонора. Оракул ждал его возле подземного грота, поросшего длинными сине-зелеными водорослями, среди которых метались стайки крошечных рыбок. Из многочисленных отверстий выглядывали угри. «Нам сюда!» — Эртонор указал на чернеющий вход в пещеру. Как ни удивительно, его голос звучал в воде совершенно отчетливо. Вейдаль кивнул. Вампиры нырнули в провал грота и поплыли. Пещера вначале шла вниз, но затем начала плавно подниматься. Вскоре над головами забрежил желтоватый свет. Он был далеко, но быстро приближался. Вейдель испытал невольный страх, где гарантия, что этот свет не сожжет насферату. Когда пятно стало размером со щит и до него осталось рукой подать, он зажмурился, но продолжал плыть. Эртанур вынырнул первым. Вейдель слышал, как с всплеском выбрался на берег. Знал ли он, что это безопасно или просто рискнул? Это можно было узнать, лишь последовав за ним. Вейдель посильнее оттолкнулся ногами и пробкой вылетел из воды на короткое мгновение свет ослепил его и вампир сжался от ожидания смерти но все обошлось оглядевшись в поисках хартанора он увидел оракула стоящим на берегу спиной к озеру тот оглянулся и махнул рукой сюда ваше величество вейдель легко выбрался из воды вампиры находились в пещере в центре имелось озеро из которого они вылезли его окружали сталагмиты столь огромные что вполне могли сойти за колонны храма В пещере было темно, и только плесень, покрывавшая потолок и стены, давала слабый, голубоватый свет. «Это и есть второй зал?» — спросил Вейдель. Эртонор кивнул. «И здесь тоже свой хранитель?» «Да, они есть во всех залах». «Думаю, мы справимся». Вейдель оглядел себя. Вода текла с волос, одежда ручьями, ткань противно липла к телу. Он собрал волосы в хвост и принялся отжимать. «То ждет нас здесь?» «Минотавр», — проговорил Эртонор, следуя его примеру. «Это получеловек-полубык, разумеется, только с виду. На самом деле он такая же сублимация энергии, как и единорог». «То есть, я так понимаю, его убить тоже нельзя?» — кивнул Ведель, вытирая ладонями лицо. «Лан, куда идти? Туда?» — он указал в сторону единственного тоннеля, ведущего из пещеры. «Да, Ваше Величество, иного пути нет. Значит, встречи с Минотавром избежать не удастся». Эртонор отрицательно покачал головой. «Интересно, как герцог преодолел всех этих хранителей?» — пробормотал Вейдель. Вампиры двинулись к выходу и вошли в тоннель. Здесь было еще темнее, поскольку светящаяся слизь покрывала лишь потолок. Вейдель обратил внимание на необычные стены. Они словно состояли из гигантских ребер. «Что это?» — спросил он Эртонора. «В этом зале хранятся души драконов», — отозвался Оракул. «Он построен из их эманаций». «То есть мы как бы внутри них», — догадался Вейдель. «Что-то в этом роде, Ваше Величество». Дальше Вейдель и Эртонор шли молча. По тоннелю разносился звук шагов и капающей воды. Прошло немало времени, прежде чем попалась развилка. «И куда теперь?» — спросил Вейдель. «Туда», — Эртонор указал рукой направо. «Тебе так сказал Молох?» Оракул отрицательно покачал головой. Оттуда дует ветер, значит, там выход. Вампиры двинулись по правому тоннелю. Через некоторое время потолок стал выше, а стены раздались вширь. «Колодает», — заметил Вейдель, — «и воняет», — добавил он, принюхиваясь. «Здесь живет какое-то животное». «Минотавр», — отозвался Сертонор шепотом, — «видите?» — он указал на пол. Опустив глаза, Вейдель разглядел следы копыт. «Слишком больших для быка». «Слышите плеск?» Вейдель кивнул. «Это совсем рядом», — прошептал он, кладя руку на рукоять меча. «Он ждет нас», — сказал Эртанор. Глава 75. Теперь вампиры шли, крадучись в любую секунду, готовые отразить атаку. Они понимали, что враг может появиться только с одной стороны, спереди, но не знали, на что способен хранитель этого зала лабиринта, и не хотели быть застигнутыми врасплох. Вскоре они увидели мерцание и поняли, что это отражается свет от какого-то подземного водоема. Затем донесся мерный всплеск. Капли падали в подземное озеро. «Минотавра должен быть здесь», — предупредил артанор обнажая меч. «Будьте осторожны, Ваше Величество». «Надеюсь, он не умнее обыкновенного быка», — пробормотал Вейдель, следуя его примеру. я «Очень сомневаюсь в этом», — отозвался Оракул. Впереди показался черный силуэт. Раза в два больше обычного человека, на непропорционально огромной голове два изогнутых рога. Минотавр шел навстречу вампирам, гулко цокая копытами, задевая плечами стены тоннеля. У него была широкая грудь и толстые ноги, покрытые темно-рыжей свалявшейся шерстью. Длинные руки с буграми мышц свешивались до колен, словно у гориллы. А на морде горели маленькие красные глаза, такие же, как у единорога. «Спаси нас, Молох!» — выдохнул Оракул, останавливаясь и выставляя меч перед собой. «Он просто огромен!» «Действуем по старому плану?» — с сомнением спросил Вейдель. «Не получится!» — в голосе Эртонора прозвучала паника. «Тоннели нам не увернуться «Спокойно! Возьми себя в руки!» Вейдель сам понимал, что места для маневра нет, но понятия не имел, что можно поделать. Рога Минотавра наверняка не менее опасны для вампиров, чем оружие единорога, так что рассчитывать на регенерацию нельзя. Нужно любой ценой избежать ранения. Но как это сделать, если вокруг только ребристые каменные стены? Минотавр нагнул голову и понесся вперед. Он рванул с места так резко, что вампиры, хоть и были готовы к атаке, на мгновение растерялись. Вейдель едва успел прижаться к стене распластаться, по ней вжавшись в нишу, образованную двумя ребрами. Хранитель, тяжело дыша, пронесся мимо, и вампира обдала спертым запахом пота, шерсти и крови. «Твою ж мать!» — сдавлено вырвалось у Вейделя. Минотавр остановился. Издал низкое рычание, объявляя о своем недовольстве. Вейдель попытался отыскать глазами Амертонора, но того нигде не было. Куда он мог деться? Тем временем Минотавр медленно развернулся. Его глаза полыхнули огнем, и он нацелил рога в грудь на сферату. Собравшись с духом, Вейдель вышел на середину тоннеля и выставил меч. Ничего другого в голову не пришло. Если Молоху угодно, чтобы его слуги окончили существование в лабиринте, пусть так и будет. Если же ему готова на иная участь, что ж, Вейдель примет ее с радостью. Он взглянул в глаза чудовища и прочитал в них животную ярость. Хранитель был одержим желанием убивать. Его могучие руки сжались в кулаки, он бросился по тоннелю, словно поезд. Вейдель соображал так быстро, как только мог. На этот раз он не стал уворачиваться, так играть в прятки с Минотавром можно было вечно, а подпрыгнул к самому потолку, буквально распластавшись по нему и обрушился на голову чудовище. Минотавр пробежал еще футы в пять, прежде чем понял, что произошло. Тем временем Вейдель перехватил Симарк хлезвием вниз и погрузил в шею хранителя. «Помоги мне, приносящий печаль!» прохрипел Вейдель, всем телом наваливаясь на перекрестие меча, чтобы поглубже вогнать клинок в тело Минотавра. В этот момент в тоннеле появился Ртанор. Оракул шел, прихрамывая, зажимая широкую рану на груди. Между пальцами струилась кровь. — ваш Величество! — крикнул он, заметив Вейделя. — Бегите, оставьте его! Обернувшись на голос, Минотавр бешено заревел, а размахнувшись, ударил Вейделя кулаком. К счастью, он бил наугад и потому задел его лишь вскользь, но и этого хватило, чтобы вампир отлетел на несколько футов. «Поганец!» — прошипел Вейдель, поднимаясь. «Что б тебя разорвало?» Минотавр двинулся на него. Семеракх остался в теле зверя, и монстр на ходу тщетно пытался вытащить его из шеи. Вейдель попятился, оглядываясь и прикидывая, не пришло ли время бежать. Тем временем Эртонор подкрался к хранителю сзади рубанул его поперек спины, перебив позвоночник. Минотавр споткнулся и тяжело рухнул лицом вниз, подставив длинные руки. Из его горла с хрипом и бульканьем вырвался протяжный стон. По шерсти струилась черная кровь, на полу быстро росла лужа. Вейдель подбежал к зверю и выдернул из него меч. Теперь вампиры стояли с двух сторон от поверженного противника. Когтистые пальцы хранителя судорожно скребли по полу, ноги непроизвольно дёргались. По всем признакам он умирал. «Что теперь?» — спросил Вейдель Эртонора. «Нужно отрубить ему рога, быстрее». Оракул пробирался мимо распростёртого тела. Его рана уже затягивалась. «Похоже, не железный», — заметил Вейдель. «Вырубайте вместе с черепом», — воскликнул эртанор нетерпеливо. «Иначе он сейчас встанет». Вейдель дважды взмахнул мечом, и рога со звоном упали на пол. Из обрубков брызнул зеленоватая, слегка светящаяся жидкость. В воздухе запахло серой и озоном. «Скорее!» — Эртонор потянул засмотревшуюся на мертвого хранителя Вейделя за рукав. «Нельзя терять время, Ваше Величество, уходим!» «Ты как?» — просил Вейдель, когда они двинулись по тоннелю. «Рана почти закрылась, скоро буду в полном порядке». «Рад слышать!» Они вышли к реке. Вода в ней была черная и маслянистая. С потолка пещеры мерно капала, пахло тиной и плесенью. «Придется опять плыть», — сказал Эртонор, — «и лучше поторопиться, пока хранитель не реанимировался». «Я не боюсь купания», — отозвался Вейдель. «Надо так надо, главное догнать герцога». Вампиры вошли в реку. Некоторое время они плыли, потом нырнули. Опустившись на дно, на сфера то огляделись. Повсюду росли похожие на веревки водоросли, среди которых медленно скользили полупрозрачные рыбы со светящимися усами и костистыми плавниками. Многие напоминали плоских, похожих на ремни змей. «Куда теперь?» — спросил Вейдель. Эртанор присел и нащупал что-то среди камней, покрывавших дно. Приблизившись, Вейдель разглядел металлическое кольцо. Оно было совершенно чистым и гладким, ржавчина оказалась против нее бессильна похоже здесь люк сказал сказалэртанор раскидывая камни вокруг кольца помогите ваше величество вдвоем с выдерем они взялись за кольцо и стали тянуть вначале казалось что крышка то ли слишком большая то ли слишком толстая но вскоре стало ясно что никакого люка нет по дну побежали трещины с которых вверху стремились мириады воздушных пузырьков под ногами у вампиров дно провалилось и они полетели вниз с такой скоростью словно вокруг была не вода а воздух В ушах свистел ветер, а вокруг были только отвесные склоны расщелины. Когда Вейдель взглянул вниз, то увидел клубящийся туман. «Сейчас мы разобьемся!» — крикнул он Эртонору. «Нет, не должны!» — отозвался оракул, размахивая руками. Но особой уверенности у него в голосе не было. «Да и откуда ей было взяться?» «Куда мы попали?» — спросил Вейдель. «Здесь железный герцог построил свое убежище. Ну и что делать-то?» Вэйдель попытался дотянуться до проносящейся мимо скалы, но она оказалась слишком далеко. «Погибнуть теперь, когда мы так близко к цели?» «Не думаю, что мы умрем», — отозвался оракул «Если наш враг проходит здесь, то и мы сможем». «Интересно, как?» Вэйдель раздражало спокойствие Ртанора. «Не дотянувшись до стены расщельно, нам не остановиться, мы разобьемся». «Надо подумать». «Думай быстрее, туман внизу не кажется мне мягкой периной». «Наверняка он скрывает острые скалы!» «Делаю, что могу, повелитель», — ответил Эртанор. Вейдель выругался, и после этого некоторое время они падали молча. Туман приближался, но оракул не произнес ни слова. «Молох говорит тебе, что делать?» — спросил Вейдель. «Похоже, сюда глаз великого не проникает», — произнес Эртанор с сомнением. «Кажется, это место имеет защиту, вероятно, дело рук герцога». «Странно, он уже давно король, а все по-прежнему зовут его герцогом». Вейдель невесело усмехнулся, с беспокойством поглядывая вниз на приближающийся туман. Они должны были уже влететь в него, на расстоянии словно увеличивалось по мере их падения. «Ты думаешь, он в силах помешать Молоху?» «Во всяком случае, я не слышу кровавого», — отозвался сэр Тонор. «Но, возможно, он просто не знаком с этим местом». «Этого не может быть. Не забывай, что говоришь о Боге, он всеведущий». Неисповедимы пути великого. Эртанур огляделся по сторонам, но их окружали только отвесные скалы, начавшие попадаться клочки сиреневого марева, так как они влетели в туман. Он сам знает, когда говорит со мной. Глава 76. Неожиданно стало темно. Вампиров окутали плотные сиреневые клубы, и они потеряли друг друга из виду. Некоторое время на сферату падали, не зная, что ждет их дальше, как вдруг туман исчез и внизу показалась широкая квадратная площадка, сделанная из гладкого черного камня. Она стремительно приближалась, и через несколько мгновений вампиры на полной скорости грохнулись об нее. В глазах у них потемнело, звуки исчезли, все ощущения пропали. Когда Вейдель пришел в себя, то обнаружил, что не может пошевелиться. Его тело успело регенерироваться, но какая-то неведомая сила не позволяла двинуть ни рукой, ни ногой. Даже повернуть голову не удавалось. Вейдель видел только уходящие ввысь стены ущелья и сиреневый туман. Он попытался позвать Эртонора, но губы даже не дрогнули. Тогда Вейдель использовал зов. Для этого достаточно было просто представить Эртонора и мысленно заговорить с ним. Оракул отозвался почти сразу. Оказалось, что он тоже не может шевельнуться. Оба не имели представления, куда попали и как выбраться из ловушки. Вейдель предположил, что на устроенный герцогом. Оракул согласился. Он тоже считал, что они находятся в тайном убежище своего врага и пока что как-то непечально пребывают в полной его власти. Вейдель услышал глухой хрип, переходящий в низкое рычание. Звук медленно приближался. По камням что-то клацнуло. К «Ты слышишь это?» — спросил Вейдель Иртонора при помощи зова. «Какие-то животные. Жаль, нельзя на них взглянуть, если бы удалось повернуть голову». «Не выйдет. Ловушка надежная. Похоже, сейчас наш путь окончится, эти твари нас растерзают. Мы сможем регенерироваться? Если нам оторвут головы, нет. А что-то мне подсказывает, что церемониться с нами не станут, Ваше Величество». В этот момент в лицо Вейдрию пахнуло холодным погребом. Его обдало запахом разложения, перед глазами возникла морда чудовища. Куски гниющей плоти свешивались с желтых костей, оплетенных истлевшими жилами. Зловонная белёсая жидкость сочилась из пустых глазницы распахнутой пасти, с острыми, как бритва, клыками. В глубине черепа пульсировали зелёные огоньки, похожие на светляков. «Это нежить!» — Вейдель остановил взгляд на трупе. Монстр стоял неподвижно, только медленно открывал и закрывал чудовищную пасть. От него воняло мертвичиной. «Скелеты?» — донёсся вопрос Артанора. «Нет, какие-то животные. Кажется, я слышу ещё одного». — Да, мне тоже кажется, что их двое. Наверное, это хранители. — Этого места? — Да. — Ты можешь заставить их уйти или хотя бы не трогать нас? Твой дар позволяет это? — Не знаю, но попробую. В этот момент чудовище опустило голову и захватило зубами кусок плоти на груди Вейделя. Тело пронзило боль, но крик застрял в горле. Скованный волшебством, Насферату не мог даже кричать. — Поторопись! — Я стараюсь, Ваше Величество. Монстр пережевывал мертвую плоть, мигая огненными глазницами, затем заглотил оторванный кусок и, роняя гнойную слюну, наклонился за следующим. Но вдруг замер, поднял голову и скрылся из поля зрения Вейделя. «Получилось?» — спросил он Эртонора с надеждой. «Кажется, да. Я взял под контроль обоих. Сейчас они направляются к краю площадки, чтобы броситься в пропасть. Вы не пострадали?» «Не особенно. Сейчас попробую регенерироваться. Ты думай, как нам выбраться из этой ловушки». Вейдель медленно ввел себя в транс и приказал телу восстановиться. Через несколько минут он услышал зов Оракула. «Ваше Величество, кажется, мы свободны. Попробуйте пошевелиться». Вейдель попытался поднять руку, она послушалась. Тогда он поспешно встал и огляделся. Иртонор стоял неподалеку. «Что случилось? Почему ловушка перестала работать?» «Волшебство исчезло, как только монстры, которых я заставил броситься в бездну, разбились», — ответил Оракул. Думаю, они были связаны с магией, обездвижившей нас. — Повезло, что они оказались нежитью, ты смог взять их под контроль!» Эртонор кивнул. — Вот уж верно. Герцог, конечно, никак не ожидал, что здесь окажется некромант. — Никак не ожидал. Слегка изменившимся тоном согласился раку Куда теперь? Молох по-прежнему молчит? — Да, Ваше Величество, думы отныне мы предоставлены самим себе. — Что ж... Вейдель снова огляделся и заметил в полу люк, почти сливавшийся с черным камнем площадки. «Возможно, нам сюда?» «Другого пути все равно нет», — согласился Аракул. «Тогда идем?» Вдвоем они подняли тяжелую крышку и увидели ступеньки железной лестницы. Переглянувшись на сферату, начали спускаться. Когда наверху исчез крошечный квадрат сиреневого света, пробивавшегося через открытый люк, вампиры наконец спрыгнули с последних ступенек на каменный пол. Они очутились в длинном зале, сводчатый потолок, которого поддерживали массивные гладкие колонны, между которыми стояли двухметровые статуи воинов в полном облачении. Некоторые имели по четыре, а некоторые по шесть рук, и в каждой было зажато оружие. В другом конце зала виднелась высокая металлическая дверь, по сторонам которой горели факелы. «Похоже, нам туда», — проговорил Иртанор с беспокойством, оглядываясь по сторонам. «Но меня смущают статуи». «Почему?» — Думаю, это големы. — Наверняка, — согласился Вейдель. — Должно быть, они недешево обошлись герцогу. — Если он заказал их в шоссоете, то в целое состояние, — кивнул Эртонор. — Попробуем обогнать, — предложил Вейдель. — Как скажете, Ваше Величество, скорее всего, они сильны, но неповоротливы, так что шанс у нас есть. Рискнем — Рискнем. Вампиры бросились между рядами колонн к заветной двери. Тотчас раздался оглушительный треск, и со всех сторон полетели осколки. Часть попадала в Носферату, едва не сбивая их с ног. Как и предполагали Вейдель с Эртонором, статую ожили и бросились на непрошенных гостей. Они оказались гораздо быстрее, чем ожидали вампиры. Опущенные забрала чернели провалами смотровых щелей, топоры и мечи описывали в воздухе замысловатые фигуры. Зал наполнился грохотом и лязгом. Големы быстро приближались, тяжело топая по каменным плитам пола. Глава 77 Вейдель едва увернулся от секиры, высоко подпрыгнув, ушел от направленной в голову палицы и, ухватившись за выступ колонны, быстро пополз вверх. Тотчас спину ему ударил Бельт, затем другой. Короткие стальные стрелы пронзили тело насквозь, царапнув по камню колонны. Вейдель сорвался и полетел вниз. Ему удалось перевернуться в падении и приземлиться по кошачьи Вырвав из себя болты, он оглянулся и тут же получил удар латной перчаткой в лицо. Клинок двуручного меча просвистел в дюйме от его груди. Вампир отпрыгнул назад, оттолкнулся ногами от спины попавшего на пути голема и взвился к потолку, цепляясь за колонну. Сразу же перепрыгнув на соседнюю, он перебрался на другую ее сторону и вовремя. Рядом с ним чиркнула стрела. Вейдель осмотрелся в поисках Эртонора и заметил его в гуще големов. Оракул уворачивался как мог, но все же получал одну рану за другой. Железные воины зажали его в кольцо и беспрестанно атаковали. Человек давно был бы мертв, но вампир продолжал сражаться. Меч в его руках наносил удары, и время от времени от големов отлетали латы и прочие части доспехов. Но железные воины не обращали на это ни малейшего внимания. Их могло сразить или полное разрушение, или отсечение головы, так как для того, чтобы они могли видеть магическую энергию, дающую им подобие жизни, помещали в шлем. Без него тело превращалось в груду железа. «Выбирайся оттуда», — велел Вейдель Иртонору при помощи Зова, хоть и не представлял, как тот может это сделать. «Идите без меня, повелитель», — отозвался Ракул, — «мне не уйти». Выругавшись, Вейдель спрыгнул и двинулся к Иртонору, вытаскивая из ножен семиракх. С двух сторон на него бросились големы. От одного он увернулся, но второй сбил его с ног сокрушительным ударом палицы. Вейдель почувствовал, как ребра превратились в крошева. Он грохнулся на спину, борясь с желанием войти в транс, и регенерироваться, времени для этого не было. Каждая секунда промедления могла стать роковой. Големы подступали к нему, размахивая оружием. Проурезях шлемов бешено метался огонь. Вейдель бросил взгляд в сторону Эртанора, уже понимая, что ему не удастся пробиться к нему. Плечо ударил Бельт, и Вейдель, повернувшись, побежал к дверям, проклиная герцога и его многоруких големов. По дороге его снова сбили с ног, непонятно откуда появившийся страж толкнул его плечом и попытался пригвозить мечом к ближайшей колонии, но вампир откатился в сторону и, поднявшись на ноги, двумя длинными прыжками преодолел остававшееся до двери расстояние. Выпустив когти, он ударил по железу, раздирая его на зазубренные полосы. Полетели щепки, под металлом оказалось дерево. Големы нагнали Вейделя, когда он протискивался в спешно проделанную дыру, оставляя на острых краях кровь, лоскуты кожи и куски плоти. Легкие доспехи давно растерялись, а оставшиеся латы представляли собой мятые куски металла. Кровь застыл на них бурой коркой, переломанные кости отзывались во всем теле мучительной болью. Вейделя оказался по другую сторону двери за долю секунды до того, как големы с размаху ударились о железо затрещала дерево, но сразу не поддалось. Проделанное Вейдалем отверстие было слишком мало для огромных статуй. Они пытались достать беглеца, но он с ненавистью рубанул мечом, потянущимся к нему рукам, и те полетели на пол, гремя и подпрыгивая, как пустая посуда. Отойдя от двери, Вейдаля гляделся. Он стоял в помещении, наполненном туманом. Ничего нельзя было разобрать, кроме темных силуэтов, мелькавших в зеленоватых клубах. Они имели разные очертания и размеры, но ни один не напоминал человеческий. Вейдель поудобнее перехватил Семиракх и обратился к Ортонору, надеясь, что тот еще жив. «Я пробрался за дверь, здесь все в тумане полно каких-то тварей, ты меня слышишь?» Но Оракул не ответил. Либо он был слишком занят, отбиваясь от големов, либо мертв. Дверь снова затрещала под натиском железных воинов и Вейдель двинулся вперед. Выставив семирак, он быстро шел через туман, прислушиваясь к каждому шороху, который сдавали неведомые твари. Он не понимал, куда попал и в какую сторону идти. Через некоторое время стихли звуки, ломаемые големами двери, и Вейдель понял, что заблудился. Он сделал наугад еще пять шагов, и туман неожиданно рассеялся. В тот же миг Вейдель увидел своего врага! Глава семьдесят восьмая. Дарон бесшумно приземлился в перелеске неподалеку от плотины. На всякий случай осмотревшись, он убедился, что стражи нигде нет. Горел только огонек в маленьком домике смотрителя, но это не могло помешать вампиру осуществить свой план. Когда Дарон понял, что армия Бальгона проигрывает очередное сражение, на этот раз, возможно, последнее, он решил, что пора привести в исполнение запасной план, который таил ото всех, даже от Вейделя Арра Грингфельда. Рука невольно нащупала через ткань сумки твердую поверхность склянки с волшебным порошком, украденным из дома Люциуса Скаранду. Его стал чуть меньше. Дарону пришлось истратить часть на опыт и позволивший разобраться, как взорвать это вещество. Теперь у него имелось устройство, которое позволит уничтожить плотину и открыть путь в воде. Река хлынет прочь от Венста, жаль, что не на него, увлекая за собой корабли и сметая на своем пути деревни, расположенные в низине. Пусть армия Носферату проиграет, но напоследок Дарон совершит месть, пусть ничего не решающую, но, по крайней мере, оставляющую последнее слово. Во всяком случае, вампир надеялся, что так это будет выглядеть. Он выбрался из леса и помчался к плотине. Прохладный воздух хлистал по лицу, развивал одежда раскачивал верхушки деревьев. На далеком горизонте показалась едва отличимая от темно-синего купола неба светлая полоска. Часа через полтора начнет светать. Дарон подбежал к берегу и двумя прыжками спустился к воде. Склянка с прыжком была плотно запечатана, но на всякий случай он вынул ее из сумки, держа в поднятой руке, начал входить в реку. Слева возвышалась плотина. Грандиозное сооружение перегораживало реку, превращая ее в широкий ручей, бегущий к лежащим в низине деревням. Поперек создающей за пруду стены шли две террасы, на которых были устроены водяные мельницы. Корабли подвозили к ним зерно и забирали переработанный товар. Для этого перед плотиной были сделаны шлюзы. Даже сейчас на мельницах трудились при свете факелов люди. Вампир видел их фигурки рядом с неустанно вращающимися колесами-лопастями. Потоки воды с шумом падали вниз, заставляя жернова вертеться. дорон оттолкнулся ногами от дна и поплыл. Когда он подожжет пропитанный маслом шнур, придется удирать очень быстро, у него будет в запасе всего десяток секунд. Возможно, его даже завалит обломками рухнувшей плотины, и он обретет свой конец на дне реки. Но вампир был готов принести себя в жертву. В конце концов, если пророк проиграет для молох эту войну, кровавый наверняка отвернется от своих детей. И тогда им, ослабленным боями и лишенными душ для продолжения рода, не останется ничего, кроме медленного вымирания. Дарон не желал видеть свой народ рассеянным по земле, прячущимся по погостам, гонимым охотниками. Не хотел он и быть одним из тех, кто лишится дома и высокого покровительства своего создателя. Для вампиров Молох был единственной религией и единственной надеждой. Если он покинет их, а это наверняка случится, если они разочаруют его, им будет не во что верить и не на что надеяться. В предыдущей человеческой жизни Дарон пару раз встречал людей, потерявших веру в богов. Несмотря на горе, обиду или злобу, в зависимости от того, что заставило их разочароваться в религии. Все они представляли собой довольно жалкое зрелище, напоминая заблудившихся детей. Дарон ухватился за перекладину и вскарабкался на стену плотины. Заложить склянку следовало в основании, так, чтобы при взрыве конструкция лишилась опоры, и одновременно, чтобы дать возможность воде расширить образовавшуюся брешь. Порошок только пошатнет плотину, а река довершит начатое. Вампир поднялся чуть выше и внимательно осмотрел стену. В ней было мало щелей. Строители постарались на славу, и вогнать склянку глубоко оказалось невозможно. Однако Дарон не был уверен, что если оставить ее в одной из ниш, образованных перекрещиванием балок, взрыв даст нужный эффект. Поэтому он принялся внимательно осматривать стену, пытаясь отыскать подходящее углубление. Через четверть часа его труд был вознагражден. В десятки футов над водой, чуть левее центр плотины, ему удалось найти старый слив. Ныне он был заброшен и заколочен, но снаружи остался узкий лаз, забитый досками. Дарон оторвал их и сбросил вниз, а сам втиснулся в проход и пополз вперед. Вскоре он уперся в каменную пробку. Здесь вампир оставил склянку и вынул из нарочно промасленного кармана огниво. Оно было чуть влажным, вода все равно проникла через ткань. Дарон поставил его на пол слива и почти минуту дул на него, чтобы высушить. Потом расправил шнур, уходящий в горлышко склянки. Он прикинул, что лаз слишком узкий, он не успеет выбраться из него до взрыва. Некоторое время вампир решал, не стоит ли отказаться от затеи, но он был так близок к цели, что никак не желал уйти ни с чем. Конечно, можно было поджечь шнур снаружи, а затем бросить склянку в слив. Но Дарон боялся, что либо она разобьется, либо огонь погаснет. Дарон закрыл глаза и попытался обрести требуемую решимость. Возможно, взрыв выбросит его наружу, он спасется. Шанс оставался. Вампир решительно взял огниво и высек огонь. Подпалив промасленный шнур, он начал пятиться настолько быстро, насколько позволял узкий лаз. Пять секунд он видел в темноте только разгорающийся огонек, а затем в опасной близости от него сверкнуло горлышко бутылки. Дарону стало ясно, что он не успеет выбраться, Но вампир лишь удвоил усилия. Правда, это не принесло результата. Когда раздался взрыв, и огненный столб ударил вампиру в лицо, он еще находился в сливе. Из стены плотины полыхнуло так, словно дракон, и зарыгнуло в гневе струю пламени. Вслед за этим прогремел взрыв, и часть стены вылетела вперед кучей обломков. Они рухнули в воду, а за ними посыпались поврежденные балки и перекрытия. Из пробоины ударил горизонтальный фонтан, и отверстие мигом окуталось паром. Вода проходила через раскаленный камень и загоревшееся дерево. Плотина задрожала и загудела, ибо напор реки становился все сильнее. Из дыры вместе с водой вылетали обломки, и пробоина быстро росла. От нее в разные стороны пошли трещины. Воздух наполнился оглушительным треском и скрежетом. Вода у подножия плотины словно вскипела. В нее валились уже целые куски величественного сооружения. Через пять минут вода фонтанировала, по крайней мере, из десятка разломов, а плотину почти по центру пересекала вертикальная трещина. Прошло только несколько мгновений, и река хлынула из нее, выворачивая камни и целые бревна. Глава 79 Комната была небольшая, около 20 квадратных футов, и представляла собой сложный из ровных гладких камней куб, в котором не было ни окон, ни дверей, ни какой бы то ни было мебели, только повсюду копошились мелкие и крупные пауки, в основном черные, с красными пятнышками на спинках. Они старательно плели паутину, затянувшую уже почти весь потолок и часть стен, свисали до самого пола на длинных, едва заметных нитях и, перебирая с уставчатыми конечностями, бегали по уже готовым сетям. В Эйдель они огибали, образуя с двух сторон от него что-то вроде живого потока. Их тела издавали сухой стук, довольно ритмичный, сливающийся в единый шелест, напоминавший шепот осеннего ветра, влекущего по земле опавшую дубовую листву. В Эдель попытался вспомнить, кто из его подданных обладает даром повелевать насекомыми, но никак не мог сосредоточиться. Постоянный шум мешал собраться с мыслями, но он почему-то не решался передавить сновавших вокруг пауков, возможно, из-за того, что они казались истинными хозяевами этого места. «Ты отсюда попытаешься сбежать?» — спросил Вейдель Элла, поудобнее перехватывая меч. «Мне надоело за тобой бегать». вовсе нет, мой настырный друг, я ждал тебя!» Герцог стоял в свободной позе разглядывал вампира с откровенным любопытством. «Неужели?» — Вейдель скривился в усмешке. «Может, тебя радует наша встреча?» Элл пожал плечами. Похоже, он совершенно не боялся. Вэйдель не понимал, почему. У герцога ведь почти не было шансов выстоять один на один против вампира, тем более такого древнего, как он. «Полагаю, она радует тебя», — сказал Эл. «Впрочем, ты напрасно смеешься. Мне хотелось поговорить с тобой именно здесь». «Хороший вкус», — Вэйдель указал рукой на стены, кишащие пауками. «Но ты зря старался. Я не собираюсь разговаривать с тобой. За меня это сделает меч». «Возможно, скоро ты поймёшь, что эта комната лучше всех других подходит для нашего разговора», сказал Эл, оставив последние слова вампира без внимания. «Не торопись начинать бой, лучше послушай меня. И не подумай, хитрость тебе не поможет. Ты боишься, что я убегу, но посмотри по сторонам, отсюда нет выхода иного, кроме того, перед которым ты стоишь. Я прекрасно знаю, что ты умеешь исчезать откуда угодно, когда вздумаешь». «Стены замка Дальфран не помешали тебе перенестись сюда, но, как видишь, я настиг тебя!» Вейдель угрожающе повел мечом. Ему не терпелось начать схватку. Эл развел руками. «Но ты не сможешь убить меня!» — вампир криво усмехнулся. «Почему ты в этом так уверен, смертный?» «Видишь ли, тебе не пронзить мое сердце, его нет здесь!» «Понятия не имею, о чем ты толкуешь», — раздраженно сказал Вейдель. Но я собираюсь осуществить свои угрозы». Он сделал шаг вперед, но, видя, что его противник никак на это не отреагировал, остановился. Похоже, Железный Герцог действительно не собирался никуда бежать. Он и правда верил, что сможет выстоять в схватке с вампиром. «У тебя ничего не получится», — предупредил Эл. «Да и не об этом ты мечтаешь на самом деле». Вейдель усмехнулся. «Неужели Герцог так наивен, что надеется его переубедить и выкрутиться?» Но такие жалкие уловки на него не подействуют. Пусть ел болтает сколько хочет, все равно сегодня он умрет. Вейдель покрепче сжал меч и приготовился к броску. «Именно об этом, — сказал он, — я и мечтал. Ты посмел обратить оружие против детей молох а значит, и против нашего бога». «Так ты из-за этого так упорно гнался за мной? Только из-за служения, которым так кичишься? но ну разве в нем смысл твоей жизни?» Эл казался разочарованным. — Нет, не только, — Вейдель перевел дух, прежде чем продолжить. — Ты убил мою жену, единственную женщину, которую я любил. В ней была вся моя жизнь, и ты отнял ее у меня. — Вот видишь, — продолжал Эл, разводя руками, — ты сам признаешь, что вовсе не стремление угождать молоху движет тобой, а любовь. Зачем же придумывать нелепые причины для своих поступков? — В любом случае ты умрешь, — сказал Вейдель глухо. Но я не виноват в смерти твоей жены. Неужели? Вейдель не сдержал усмешки. Я думаю иначе. Вы сами обрекли себя на уничтожение. Люди не стали бы терпеть вас вечно. Пока не появился ты, они не пытались воевать с нами. Во всяком случае, им не удавалось побеждать. И тем не менее, рано или поздно вам пришел бы конец. Я только ускорил его. И за это умрешь. Твои уловки тебе не помогут. Вейдель сделал еще один шаг. Эл не шелохнулся. «Я еще раз говорю, что ты не сможешь убить меня!» «Тогда я просто погибну, выполняя свой долг!» «Перед кем?» «Перед моим создателем, Великим Молохом!» Эл поморщился. «Перестань!», Перестань — сказал он брезгливо. «Ты ведь сам сознался, что жил ради своей жены, а не ради своего бога! Зачем теперь?» «Затем, что ты не оставил мне ничего другого!» — перебил Вейдель, перехватывая семи поудобнее. «Хватит болтать! Сражайся!» «Постой!» — Эл поднял руку. «Я хочу предложить тебе кое-что взамен бесславной смерти!» Вейдель резко мотнул головой. «Единственное, что мне от тебя нужно, — твоя жизнь!» «Но ты не знаешь, о чём я говорю. Оглядись, мне некуда бежать, здесь нет даже портала. Послушай меня!» «Ладно, говори, только не время». «Вечность!» «Что?» «Я предлагаю тебе вечность!» «Она и так у меня есть!» Вэйдель усмехнулся, и, как видишь, я не слишком ею дорожу Тогда почему ты не убил себя после гибели жены? — Чтобы отомстить тебе. — А почему ты не убил себя после того, как стал вампиром? Зачем тебе вечная жизнь, если ты не ценишь ее? — Со мной была Мелисса, и я... — Нет, — перебил Эл. — Я имею в виду до того, как ты встретил ее. Тебе нравилось быть бессмертным? — Да, — ответил Вэйдель чуть помедлив. — Я не хотел умирать. «Ты существовал ценой жизни других людей. Разве это не зло? Скажи мне, князь, потерявший свой город, князь, лишившийся подданных!» Вейдель едва не заскрежетал зубами от злости. «В чем дело? Железный герцог провоцирует его. хочешь чтобы он потерял самообладание. Ничего у него не выйдет». Усилием воли выдель взял себя в руки. «К чему ты клонишь?» — спросил он. «Что, если после смерти ничего нет?» только пустота и тьма, ну или такая вот комната, полная пауков. Тогда жизнь является абсолютной ценностью, согласен? Согласен. Что с того? Вы, вампиры, слуги демона, ваши тела мертвы, а вместо душ частицы дыхания вашего так называемого бога. Вся ваша вечная жизнь — служение чужим интересам и желаниям. Ваша власть — иллюзия. Это ложь, мы правим людьми и странами. И ты убедишься в этом, когда наши воины возьмут цитадель, и Венст падет. Если, конечно, доживешь до этого момента. Боюсь, вынужден тебя огорчить. На Сферату почти все перебиты, немногие уцелевшие разбежались. Сейчас рыцари Молдонии рубят нежить. Победа предрешена. Не радуйся, человек. Очень скоро тебя постигнет та же участь, что моих сородичей. Пусть я не выполнил волю Молуха, но путь служения пройду до конца. Не будь смешным. Ты не хочешь погибать ради своего бога. Ты хочешь отомстить, но до сих пор не выслушал, что я хочу предложить тебе. Ты уже сказал вечность, но не объяснил, что под этим подразумеваю. Тогда говори, но предупреждаю, вряд ли меня это заинтересует. Эл кивнул. Хорошо, я буду краток. Как я уже сказал, речь идет о вечности, но не той, к которой ты привык. Посмотри на эту комнату. Эл развел руками и Вэдель невольно огляделся. Ты мог бы провести в ней всю свою жизнь. Без желаний, без любви, без эмоций. Твоя жена мертва, и никто и ничто тебе ее не заменит. Ты можешь убеждать себя, что служение превыше всего, но чувство утраты никогда тебя не покинет. Жизнь твоя будет безрадостна. Этого ли ты хотел для себя, когда мечтал о бессмертии? А именно таким будет твое существование, даже если ты одолеешь меня и вернешься в свой мир. «Даже отомстив, ты не вернёшь любимую и остаток вечности проведёшь, оплакивая её. Это ли тебе нужно?» «Продолжай», — ответил Вейдель мрачно, — «я слушаю тебя». «Ты сам знаешь, что я не этого хочешь, поэтому я предлагаю тебе иное существование, бесконечное путешествие. Ты увидишь все мироздание, познаешь красоту звёзд и иных планет». «Планет?» — переспросил Вейдель. «Ты серьёзно?» «Абсолютно». «Откуда мне знать, что ты не лжешь и действительно можешь дать мне все, что обещаешь?» «Посмотри!» Эл повел рукой, и в стене открылась незаметная прежде дверь, словно часть кладки ушла вглубь и отодвинулась в сторону. В образовавшемся проеме виднелась чернота. Вейдель приблизился осторожно выглянул, продолжая следить за своим врагом, но тот не двигался и явно не собирался нападать. Вампиру открылось зрелище миллионов звезд, которые были ярче, чем все, которые он видел прежде. Вокруг царила пустота, и было ясно, что комната плывет в ней, слегка вращаясь вокруг своей оси. Вэддель почувствовал, как некая сила потянула его наружу и в страхе отпрянул назад. — Ловушка? — спросил он Элла, в его голосе звучало сомнение. — Вовсе нет. Вечность. Смотри! Элл указал на приближающейся к комнате пылающую белым огнем звезду необычной формы. занесло ней словно волочился по черному небу светящийся хвост. «Что это?» «Комета! Ты можешь путешествовать вместе с ней по всему миру, и твоему пути не будет конца!» «Я наверняка погибну, если приближусь к ней». «Нет, ведь ты вампир!» «Но этот огонь...» «Всего лишь лед!» — перебил Элл. «Надеюсь, тебя не пугает холод?» Вейдель отрицательно покачал головой. — За пределами этой комнаты нет воздуха. Впрочем, теперь его уже нет и внутри, он давно вышел. Но мы, как видишь, живы. — Да, действительно, — протянул Вейдель с удивлением взглянул на эла Но как тебе удается? — Неважно. Я же сказал, что тебе не убить меня. Смирись с неизбежным. Послушай меня и садись на комету. Она понесет тебя по всему пространству, и ты, наконец, обретешь ту вечность, которая сможет заглушить твою боль. «Я никогда не видел такого, как ты», — сказал Вейдель, глядя на приближающуюся белую звезду. «Обладающего властью, но не упивающегося ею, зачем ты стал королем? Только ради того, чтобы уничтожить нас?» «Ты просто мало жил», — отозвался Эл. «Тебе не нужно знать, кто я, и мои планы тоже, тем более, что скоро мы, скорее всего, расстанемся навсегда». «Да, ты прав», — проговорил Вейдель, еще раз взглянув на комету, которая была теперь уже совсем близко. «Как она огромна! Кажется, вот-вот заполнит все небо!» «Нет, по сравнению с миром она просто светящаяся точка!» «Каким же малым должен казаться я?» «Не думай об этом! Переступи порог и отправляйся в бесконечное путешествие!» Скрипучий голос Элла звучал по-особенному. Его хотелось слушать. Подчиниться ему было легко. Казалось, он проникает в самые глубины подсознания, взывая к тайным страхам и желаниям. Но Вейдель колебался. Кем бы ни был Эл, по его вине умерла Мелисса, и этого он никак не мог забыть. С другой стороны, Вейдель понимал, что не сможет убить существо, которое стояло перед ним. Оно было слишком могущественным, чтобы пасть от руки вампира. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я так и сделаю. Прощай». Он решительно шагнул к выходу. «Подожди». Эл поднял руку, и в ней Вейдель увидел небольшой металлический тубус. «Возьми, тебе это понадобится». «Что это?» «С помощью этого артефакта ты сможешь управлять кометой». «Каким образом?» «Когда окажешься на комете, просто открой этот тубус, и тебе все станет ясно». Вейдель подошел к элу и взял из его рук тубус. Он был на удивление тяжелым. «Как его открыть?» «Поверни крышку посолонь. Ты еще помнишь, что это значит?» Вейдель кивнул. «Это все», — сказала Элла. «Прощай». «Прощай?» Вейдель вернулся к двери, убрал семирак в ножный переступил порог. Тотчас его подхватил невидимый поток, отнес от каменного куба, которым казалась комната снаружи, и повлек навстречу комете. Через несколько минут его фигурка исчезла в облаке грязно-белой пыли и пара, окутывавших комету. Так закончил свое служение последний правитель Бальгона, гордо мертвых, Вейдель Арра Грингфельд. Глава 80. По камням и плитам, из которого был сложен огромный балкон, стекали многочисленные ручейки. Вода, падавшая с неба, собиралась в лужицы, дрожа и бурля. Капли, готовые сорваться с карниза, сверкали в лучах низкого весеннего солнца. Никогда в окрестностях Келт и Бруна не было так светло. Впервые над ним разошлись тучи и позволили светилу озарить мрачные земли. Вампиры попрятались глубоко в недрах замка и не смели высунуться. Белокурый мальчик в синей мантии, расшитый золотыми звездами и магическими знаками, стоял, опершись худыми руками на перила, и смотрел вдаль. Его бездонные голубые глаза были холодны, как два сапфира, и не менее прекрасны. На его точенном бледном лице не отражалось ничего, и оно оказалось маской, вырезанной из слоновой кости. молок смотрел на затянутое серыми облаками небо. Вернее, туда, где у горизонтом мглу прорезал разрастающийся просвет, в котором виднелся чистый бирюзовый цвет. У подножия Келтыбруна земля была скована холодом и покрыта колючим инием, но чем дальше простиралась она от замка, тем становилось темнее пропитавший почву влаги. Там, где начинался голый лес, снега уже не было, и блестел мокрый чернозем. В Кармардун пришла весна. В полной тишине кровавый бок думал о том, что потерял своего самого преданного слугу и не мог поверить в это. Кулхугара широким шагом вошел в приемный зал. Састар Равана встречал его, стоя возле смотровой трубы. Как только Кулхугара приблизился, он ткнул в ее сторону усом и раздраженно бросил. сгляни Кулхугара, почувствовав неладное, повиновался. Припав к маленькому стёклышку, венчавшему узкий конец смотровой трубы, он увидел белую звезду с сияющим хвостом. «Что скажешь?» — нетерпеливо спросил Равана. «Комета удаляется?» — Кулхугара удивлённо взглянул на Састара. «Но как это возможно?» «Не имею представления!» Раздражённо встряхнувшись, Равана направился к карте звёздного неба, выложенной на стене из кусочков смальты. Она изменила траекторию полёта в течение последних суток и теперь удаляется от Земли. Полагаю, в неё врезался крупный метеорит, но или случился мощный взрыв. Взрыв? С какой стати? Например, в освобождении газа. Откуда мне знать? А капсула? Она улетает вместе с кометой. Она не покинет комету? Состар сердито взмахнул усами. Капсула должна была покинуть комету в строго определённый момент её полёта, наиболее оптимальный для приземления. Равана ударил по карте клешнёй, и на пол посыпались чёрные осколки. «Теперь она улетает в неизвестном направлении, и мы ничего не можем поделать!» На самом деле он даже не был уверен, что капсула ещё существует. Судя по внешнему виду кометы, от неё недавно оторвался значительный кусок, что и заставило Мурскула предположить взрыв. Возможно, капсула находилась именно в этой части космического тела и теперь была уничтожена. Возможно, нет. Так или иначе, она оказалась недоступна. Полхугара стоял, не зная, что сказать. Все планы Мурскулов рушились из-за необъяснимой неожиданности. Допустить, что астрономы не беру, допустили ошибку в расчетах, он не мог, поскольку прекрасно знал, что их знания и навыки делают это совершенно невозможным. Что же теперь будет? Только и смог он выдавить из себя. — Мы и достроим цитадель, — отозвался Равана, помедлив. — А потом будем торговать с землянами не все? — Кулхугар удивленно взглянул на состара Мы будем продавать людям наши машины, пока они не станут зависимы от них. Мы сделаем магию этого мира самой обычной вещью. — Это долгий план, — заметил Кулхугар. — У нас в запасе 3600 лет, — мрачно проговорил Састара Равана. И если к тому времени на Нибиру еще будет жизнь, мы встретим ее посланников, обладая миллионами послушных и во всем зависимых от нас рабов. «Насколько велика вероятность, что нам будет кого встречать?» — спросил Кулхугар, осторожно подбирая слова. «Три тысячи шестьсот лет казались невероятно долгим сроком. За это время на Земле сменится множество поколений мурскулов, и люди наверняка создадут иные цивилизации. Наш план опасен». «Почему?» — состар нервно дернул усиками, развернулся всем телом к Кулхугаре. «Чего ты боишься?» Когда люди привыкнут к нашим товарам, то научатся делать такие же вещи сами. Рано или поздно они создадут оружие, которое направят против нас. Люди всегда так поступают. — С чего ты взял, что мы откроем им все секреты? — просил Раван резко. — Мы всегда будем на шаг впереди. Кулхугара позволил себе с сомнением покачать головой. — Нам следует держать людей на том уровне развития, на котором они находятся сейчас. — Мы предусмотрим регулировку численностей раздраженно ответил состар «А также проследим, чтобы наши товары нельзя было изучить. Для этого есть надежные способы». «Рано или поздно родятся Мурскулы, которые забудут о своем великом предназначении», — не сдавался Кулхугара. «Они будут озабочены лишь собственной выгодой и продадут наши секреты один за другим». «Этого не будет», — великий состар «Так бывает всегда». Равана нервно прошелся по залу, стуча ногами по каменным плитам. Его черное хитиновое тело колыхалось при каждом движении. Кулхугара терпеливо ждал, пока Састар обдумает его слова. «Пусть так», — проговорил наконец Равана, останавливаясь. «Но у нас нет иного выхода. Вампиры, которые должны были защищать нашу крепость, почти все перебиты. Уцелевшие рассыпались по пустоши и попрятались. Других союзников у нас нет». Так что придется действовать не силой, а хитростью. Возможно, со временем люди привыкнут к нам и не станут обращать против нас оружие. Полхугара молчал, понимая, что со Старправ и у Мурскулов действительно нет иного выхода. «Что скажешь?» — спросил его Равана. Люди ненавидят всех, кто не похож на них. Любая иная раса в их глазах представляет для них опасность. Они, вероятно, будут покупать наши товары, но никогда не будут жить с нами в мире посмотрим состар медленно развернулся оказавшись к колхугаре боком а теперь ступай уверен у тебя много дел слушаюсь колхугара с поклоном вышел из зала его душа была в смятении многое предстояло обдумать и переосмыслить но сейчас на первом плане были его непосредственные обязанности строительство небесной цитадели должно быть окончено в срок глава восемьдесят первая Эртонор стоял посреди груды доспехов, из которых состояли поверженные им големы. Ни один не уцелел после схватки с некромантом. Звук шагов заставил вампира повернуть голову. «Рад тебя видеть, старый друг!» — проскрипел Эл. «Так и знал, что встречу кого-нибудь из прошлого, из эпохи Легиона!» На лице Носферату возникла нервная улыбка. «Не ожидал увидеть тебя», — сказал он, — «особенно по другую сторону баррикады». «Но так уж вышло, что я теперь с нежитью». «Не стану спрашивать, как это произошло», — сказал Эл. всё очевидно». «Да, меня укусили. Не повезло. И на демоноборце бывает проруха. Не все так круты, как ты». «Значит, пришло время уменьшить наше число еще на одного?» Эл поднял меч. «Так или иначе», — согласился вампир, тоже поднимая клинок. Противники устремились друг к другу. Сталь встретилась, высекая искры. Некроманты мёртвого легиона заплясались с бешеной скоростью, нанося удары, блокируя, уворачиваясь, прыгая и делая стремительные выпады. В какой-то миг в руке Элла возник револьвер. Раздался выстрел, но эртанор прикрылся развернувшимся силовым щитом. От попадания пули по нему пошли круги, как от брошенного в озеро камня. «Неплохо», — одобрил вампир, — «но я был к этому готов». вижу — проскрепел л А как ты справишься с этим? — быстрым движением Иртонор сорвал с пояса шесть круглых склянок и швырнул их об пол. Из осколков поднялись зеленые светящиеся фигуры, уплотнились и превратились в призрачных воинов, вооруженных самурайскими мечами. — Как видишь, не ты один обучался в зитских землях, — с ухмылкой проговорил Оракул. — Твой стиль боя знаком, мне, я не уступаю тебе в мастерстве фехтования. «А вот как насчет владения душами? Ты, небось, не запасся, свиты? Это же противоречит кодексу некроманта, верно? Нельзя таскать порабощенных просто для защиты, только если они исключительно опасны и могущественны. И тратить их следует на истребление нечисти, а не ради защиты. Я ничего не перепутал?» «Все правильно», — кивнул Эл, снимая с пояса металлический тубус. «Я вижу, ты действительно очень силен, мой старый друг, и как раз являешься тем, о ком говоришь. Нечистью». «А значит, я не нарушу никаких правил!» С этими словами Эл открыл тубус. «Что это?» — скривился оракул. «Неужели припас кого-то?» В воздухе появилось яркое сиреневое сияние. Уплотняясь, оно превратилось в фигуру стройного юноши в лиловом камзоле. Несуществующий ветер колыхал его светлые волосы. Эртонор нахмурился. «Серьезно?» — проговорил он. «Это твой козырь больше смахивает на студента?» Эл произнес короткое заклинание. Юношу вскинул руку. Воздух содрогнулся, и прошедшая по нему волна мгновенно превратила шестерых воинов Эртонора в кружащиеся вихри зеленых искр. Сам некромант устоял, прикрывшись силовым щитом. Вампир громко выматерился. «Ладно!» — крикнул он, наклоняя голову. «Давай по старинке, один на один, без фокусов». Эл покачал головой. «Ты всего лишь нечисть!» — сказал он. «Монстр, которого нужно истребить, никакого поединка чести не будет!» С этими словами он извлек из-под одежды короткий узкий кинжал, испускавший сиреневое сияние. «Сегодня ты умрешь!» — спокойно предупредил Эл, глядя противнику в глаза. Издав отчаянный крик, вампир кинулся на него. Столкнулись клинки. Противники вновь закружились в бешеном танце смерти. Они двигались подобно лучшим воинам островов, стремительные, гибкие и ловкие. Эртонор поражал скоростью. Он наносил удары каждую секунду, не зная устали. Как ни странно, Эл не уступал ему, хотя не был вампиром. Но каждый раз его клинок оказывался там, куда бил оракул. В какой-то момент легионер приоткрыл рот и принялся втягивать лиловый призрак юноши. Заметив это, Эртонор издал яростный крик и сорвал с пояса еще несколько склянок. Разлетевшись, они выпустили порабощенные души новых воинов. Один держал боевой молот, другой — секиру. Еще двое сжимали кривые ятаганы. Они кинулись на Элла, но тот отшвырнул их движением руки, даже не коснувшись. Вся мощь колдуна, нашедшего звезду, влилась на некоторое время в него. Легионер выхватил пульсирующий фиолетовым кинжал и вонзил его в грудь Тертонора так стремительно, что тот не успел поставить блок. Противники замерли на пару секунд. Затем вампир опустил взгляд на торчавший из него клинок. На его лице расползлась ухмылка. «Кажется, ты забыл», — прошепел он, уставившись в черные глаза Эла, «что мое сердце далеко отсюда, как и твое». «Нет, я помню», — ответил демоноборец, резко опустив руку, так что кинжал рассек грудину и живот вампира. «Но мы найдем его!» С этими словами Эл нырнул в тело противника, из которого било лиловое сияние. Вампир в недоумении уставился на отверстую рану. Сунул в нее руку, вытащил растерянно уставился на исходящее из разреза сияние. «Что за...» — пробормотал он. Эл шагал по гулкому залу, направляясь к Артонору. Тот стоял посреди поверженных големов. «Откуда ты взялся?» — спросил он легионера. «Что происходит?» — В другом мире ты сделал кое-что не так, — проговорил Эл, доставая на ходу револьвер. — Придется разобраться с тобой здесь, где ты еще не стал некромантом. — Я ничего не понимаю, — покачал головой эртанор Кто ты такой? И где я? Что вокруг за... Эл вскинул руку и спустил курок. Пуля врезалась Эртонору в грудь. Пошатнувшись, он опустил взгляд на рану, из которой толчками лилась кровь. Легионер подошел вплотную и вогнал в нее узкий кинжал, светящийся лиловым. «Пришло время объединить твои судьбы!» – проскрипел он в лицо Эртонору. Когда Эл вынырнул из груди Эртонора, то увидел, что вампир лежит на полу, раскинув руки и устремив в потолок остекленевший взгляд. Его тело начало разлагаться, и процесс этот ускорялся прямо на глазах. От плоти потянуло дымом, она начала чернеть. Эл взглянул на сердце, которое держал в руке. Из него сочилась кровь. «Прощай, старый друг», — сказал легионер, покачав головой. «Теперь ты там, где тебе место. С нужной стороны баррикады». Глава восемьдесят вторая. Два всадника остановились перед двухэтажным домом с красной двускатной крышей и спешились. Один приехал на лошади, другой на огромном покрытом чешуей мутанте. Оба подошли к низкой железной ограде, сделанной в виде переплетающихся нитей юнка Она была недавно покрашена отливала маслом. Перед ней на деревянной табуретке сидел старик и задумчиво курил потемневшую от времени трубку на длинном мунштуке. Его подслеповатые глаза смотрели в одну точку, а сморщенные губы изгибались в легкую усмешку Казалось, старик вспоминал о чем-то доставлявшем удовольствие. Рядом источал резкий запах, открытая банка с остатками краски. «Послушай, любезный», — обратился к нему один из всадников, — «не знаешь, где живет известный Менестрель по имени Намизар? Кажется, он из Альтадуна». Старик моргнул, словно расставаясь со своими мыслями, поднял бледные глаза на здоровяка, закутанного в простой коричневый плащ из грубой материи. Голову незнакомца защищала от солнца странная шляпа в виде конуса, покрытого причудливыми знаками. «Это удачно спросил», — ответил он, вынимая за рта трубку и щурясь на солнце. «Очень повезло тебе, сынок», — старик покачал седой головой, словно соглашаясь с самим собой. «Почему же?» — спросил здоровяк неприятным скрипучим голосом. «Да потому что вы как раз стоите перед его домом», — старик указал чубуком себе за спину. «Только молодой хозяин сейчас почивает. Но вы скажите, какое у вас к нему дело, и я все передам» бось хотите пригласить его поиграть так хозяин редко соглашается а раньше говорит он часто куда вы нельзя я же вам говорю хозяин спит но здоровяка его спутник не слушали старика они толкнули низкую калитку вошли в крошечный дворик поднялись по ступенькам и чужак в странной шляпе толкнул дверь она оказалась незаперта подождите умолял старик едва поспевая за ними «Хозяин будет очень недоволен, он ни за что не пойдет с вами, если...» «Отойди!» — приказал здоровяк. Но старик вошел следом за незнакомцами в дом, продолжая причитать. Великан сбросил плащ, под ним оказались доспехи. На поясе с одной стороны висел в ножнах полуторный меч, а с другой стороны в кобуре длинноствольный револьвер. Старик попятился. «Что? Что вам нужно?» Он недоуменно переводил взгляд с одного незваного гостя на другого. «Замолчи», — сказал спутник здравяка старику, снимая со спины палку длиной в два фута, которая превратилась вдруг в два остальных полумесяца. «Где спит твой хозяин?» — спросил чужак, доставая револьвер. Он быстро откинул барабан и проверил, что все патроны на месте. «Не скажу», — пролепетал старик. Великан убрал кольт в кобуру и медленно обнажил меч. По лезвию пробежал зеленоватый огонь, или старику только показалось? «Где спальня?» — спросил здоровяк спокойно, приставив клинок к морщинистой шее слуги. «Там!» — сухой узловатый палец указал вверх. «На втором этаже, первая дверь слева». «Останься с ним!» — велел здоровяк своему спутнику. «Я справлюсь!» «Он может проснуться?» — возразил тот. «Ничего страшного, встретишь его здесь, если попытается сбежать». «И следи за ним!» — здоровяк указал глазами старика. «И сдаст хоть звук — убей!» «Не беспокойся!» — его спутник метнул на старика недвусмысленный взгляд и крутанул в руке Глефу. «Он будет молчать, как рыба, так или иначе!» Старик молча кивнул и молитвенно сложил руки. «Твой хозяин — плохой человек!» — бросил здоровяк, поднимаясь по ступенькам. «Он не стоит сожаления как и твоей жизни, так что не рискуй!» «Рука моего товарища не дрогнет!» Минут десять прошли в тягостном молчании. Затем чужак появился. Он на ходу убирал в ножный меч, на лезвие которого темнели багровые разводы. «Все?» — спросил его спутник. Здоровяк молча кивнул. Оба незваных гостя прошли мимо старика и вышли на крыльцо. Старик вздохнул и осел на пол, прикрыв глаза. На лбу у него выступила испарина. «Ты уверен, что хочешь покинуть Молдонию?» — спросил Ирт Элла, когда они выезжали из ворот Венста на тракт, ведущий на северо-восток, в сторону Казантара. «Да, планы изменились. Армия мне больше не понадобится. Проблема решилась иным образом». эл бросил взгляд на небо, но тут же опустил голову. «Но ведь империя, которую ты хотел создать, еще не построена». Теперь, когда ты закончил все дела с Бальгоном, Молдония могла бы начать экспансию в соседние государства и расширить свои владения. А ты создал бы новый легион и с его помощью очистил бы землю от нечисти. «Этим займется Ольгер. Все фигуры расставлены, первый ход сделан. Осталось только правильно разыграть партию». Ирт с сомнением покачал головой. «Я до сих пор не могу понять, почему ты решил оставить его вместо себя». «Так лучше». Пора людям самим позаботиться о себе. Нельзя полагаться только на демоноборцев. А зачем было заставлять его принять твой облик? Еще одной смены правителя Молдония могла не пережить, тем более, что претендентов на трон хватает. Эрнадил может сохранять мое обличие сколь угодно долгое время, так что разоблачение ему не грозит. Он знает, что делать. Скоро войска Молдонии вторгнутся в одну из близлежащих стран, и империя рано или поздно будет построена. «А что, если он не захочет следовать твоим распоряжениям? Возможно, у Ольгерда иные взгляды на будущее Молдонии?» эл пожал плечами. «Даже если Эрнадила откажется от завоевания, в этом не будет ничего страшного. В конце концов, Молдония его родина, не моя. Пусть правит, как хочет». «И куда ты теперь?» — спросил Ирт после недолгого умолчания. В «Казантар. Хочу посмотреть, что это за страна». «Понятно. Что ж, а я вернусь к своим занятиям». «Отправлюсь в Альтадун и снова сяду за книги. Мне еще нужно дописать одну поэму, завершить пару-тройку набросков». «Уверен, все они неподражаемы». «Время покажет», — усмехнулся Ирт, щурясь на солнце. «Время всегда расставляет все по местам». За окном шел тихий теплый дождь, небо оставалось голубым, и только над Елгаадом плыли белые облака. Ольгерд сидел на низком диване в королевских покоях и потягивал из кубка розовое вино. Черные волосы ложились на широкие плечи, точенные черты лица казались вырезанными из мрамора. Он ничем не отличался от Элла, разве что не было в его взгляде того равнодушия, которое заставляло трепетать и преклоняться перед правителем Молдонии придворных и слуг. И еще он не отказывал себе в пище и сне. Чем весьма радовал челядь, решившую, что до этого король просто соблюдал пост или исполнял обед. Изящный белый пес с короткой блестящей шерстью вбежал в комнату и положил морду Ольгерду на колени. Эрнодил рассеянно погладил животное. Он еще не свыкся с мыслью, что стал королем, пусть даже и под чужим именем. Рядом с ним на резном столике лежал свиток с указаниями, оставленными Элом, железным герцогом, Человеком, для всех и всегда остававшимся загадкой, отдавшим власть так же легко, как бросают под стол обглоданную кость. Ольгерт поставил кубок и коснулся кончиками пальцев бумаги. «Ваше Величество!» — тихий голос заставил Эрнадила вздрогнуть. Он поднял глаза и увидел Диодора, заглядывавшего в приоткрытую дверь. «К вам посетитель. Кто? Некий старик утверждает, что вы ждете его?» «Я никого не жду», — ответил Ольгер. «Приказать ему уйти?» «Нет», — Эрнадил подумал, что Эл, возможно, назначал аудиенцию, которая может оказаться важной. «Проводи его сюда». «Слушаюсь, Ваше Величество». Диадор исчез, а через несколько минут в комнату вошел высокий старик с длинными седыми волосами и тонкими правильными чертами лица. Он был одет в просторную пурпурную маньки, откинутый капюшон лежал на узких плечах и прямой спине. В руках посетитель держал узловатый посох. Ольгерт вопросительно поглядел на старика, но гость стоял у порога и смотрел на короля с едва заметной улыбкой. И тут Эрнадил понял, что лицо гости ему знакомо. «Снова ты?» — проговорил он неуверенно. — Что тебе нужно? Вдруг он понял, что едва не выдал себя, ведь со стариком был знаком Ольгерт, а никак не Эл. Но старик не удивился. Напротив, он удовлетворенно кивнул и сделал два шага к Ольгерду. «Да, мы снова встретились, мой мальчик», — сказал он, и его голос оказался слишком молодым по сравнению с иссеченным морщинами лицом. «Но теперь я пришел не для того, чтобы учить тебя». «О чем ты, старик?» — спросил Ольгерд, сделанным недоумением. Он еще надеялся загладить свой промах. Но его собеседник пропустил вопрос мимо ушей. Ольгерду явно не удалось обмануть его. «Пришло время послужить», — сказал старик, смерив Эрнадила пристальным взглядом. «Что? Уж не тебе ли?» — Ольгерд поднялся и поглядел на гостя с высоты своего роста. «Именно мне», — подтвердил старик спокойно. «Ибо ты мой слуга, и сейчас в этом убедишься». С этими словами он отбросил посох и вдруг начал уменьшаться. Морщины разглаживались на глазах у изумленного Ольгерда. Одежда повисла бесформенной кучей яркого и дорогого тряпья, и вот уже перед Эрнадилом стоял мальчик лет четырнадцати, с бледным лицом и голубыми глазами. Он холодно улыбнулся и, вытянув вперед тонкую детскую руку, сказал «Повинуйся мне, раб!». И отшатнувшийся Ольгерт почувствовал, как чужая воля овладевает разумом, подчиняет себе, стирает его личность, заменяя все желания только одним — служить великому кровавому богу Молоху.